«Логин!» Женский голос, тихий и нежный. Однако Логину совсем не понравилось его звучание. В комнате было холодно, очень холодно. Он крепче сжал кувшин. «Кто ты?» – гаркнул он неожиданно громко в мертвой тишине. «Что это, сон?» Он потряс головой и стиснул в руке кувшин. «Нет, все реально. Да ужас реально!» «Логин!» Женщина беззвучно придвинулась ближе к нему. Тусклый свет из окна позволил увидеть сбоку ее лицо. Белая щека, залитая тенью глазницы, уголок рта. Затем все опять кануло во тьму. В ней было что-то знакомое. Логин отчаянно рылся в памяти и пятился назад, не отводя глаз от женского силуэта и держась так, чтобы между ними все время оставался стол. «Чего ты хочешь?» В его груди было ощущение холода, предчувствие беды. Он знал, что должен крикнуть, позвать на помощь, разбудить остальных, но зачем-то ему требовалось узнать, кто здесь. Ему нужно знать. Воздух стал леденящим. Логин уже видел собственное дыхание, клубящееся перед лицом. Его жена мертва, он не сомневался в этом. Ее холодное тело вернулось в грязь много лет назад, далеко отсюда. Он сам видел деревню, сожженную дотла и заваленную трупами. Его жена мертва, однако... Элфи», – прошептал он. «Логин!» «Ее голос! Ее голос!» Логин раскрыл рот. Она протянула к нему руку через полосу света, падавшего из окна. Бледная рука, бледные пальцы, длинные белые ногти. В комнате стоял холод. Ледяной холод. «Логин!» «Ты мертва!» Логин поднял кувшин, чтобы разбить его о голову женщины. Рука дотянулась до него, широко разведя пальцы. Внезапно в комнате стало светло, как днем. Еще светлее. Сверкающий, ослепительный свет. Смутные контуры дверей и мебели превратились в жесткие белые кромки и черные тени. Логин плотно стиснул веки, прикрыл глаза рукой, вскрикнул, отшатнулся к стене. Раздался оглушительный треск, похожий на грохот обвала. Разрывающийся, раскалывающийся звук, словно падало огромное дерево. Комнату заполнила вонь горящей древесины. Логин приоткрыл один глаз и посмотрел через щелку между пальцами. Комната странно изменилась. Она снова погрузилась в темноту, но не такую густую, как прежде. Свет просачивался внутрь через огромную рваную дыру в стене. Там, где раньше было окно. Два кресла исчезли, третье балансировало на трех ножках, а обломок четвертого слабо светился и дымился, словно сук, долго горевший в костре. Стол, который мгновение назад стоял прямо перед Логином, валялся в другом конце комнаты, расколотый пополам. Часть потолка рухнула, оторвавшись от стропил. Пол был заварен кусками камней и штукатурки, обломками дерева и осколками стекла. От странной женщины не осталось и следа. Боясь в ночной рубашке, хлопавший его по толстым икрам, нетвердыми шагами пробирался по руинам к зияющей дыре в стене и выглянул в ночную тьму. Его больше нет. Его... Логин уставился в дымящееся отверстие. Она знала мое имя. Волшебник доковылял до единственного уцелевшего кресла и рухнул в него, вымотанный до предела. Скорее всего, это был едок, посланный к халюлям. «Кто?» – переспросил в замешательстве Логин. «Посланный кем?» Бояс вытер пот с лица. «Ты, кажется, говорил, будто не хочешь знать». «Верно». Этого Логин не мог отрицать. Он почесал подбородок и поглядел в дыру на рваный кусок ночного неба, гадая, не пора ли переменить свое отношение к событиям. Но было уже поздно. В дверь отчаянно заколотили. «Открой, ладно?» Логин пробрался сквозь хаос обломков на полу и отодвинул засов. В комнату, оттолкнув его плечом, ворвался рассерженный стражник со светильником в одной руке и обнаженным мечом в другой. «Я слышал шум!» Свет его лампы скользнул по обломкам, Добрался до рваного края выдранной штукатурки, до вывороченных камней бездонного ночного неба в проеме. «Мать твою!» – прошептал стражник. «К нам явился незваный гость», – буркнул Логин. «А я должен об этом уведомить», – стражник выглядел совершенно сбитым с толку. «Уведомить кого-нибудь». Он попятился к двери, наткнулся на рухнувшую балку и чуть не упал. Логин слышал, как его сапоги загрохотали вниз по лестнице. «Что такое едок?» – спросил Девятипалый. Ответа не последовало. Волшебник уже спал, его глаза были закрыты, на лице застыло суровое выражение, грудь мерно вздымалась. Логин опустил глаза и с удивлением обнаружил, что до сих пор сжимает в правой руке кувшин, изящный и хрупкий. Он осторожно расчистил место на полу и поставил посудину среди обломков. Одна из дверей с шумом распахнулась, и сердце Логина подпрыгнуло. Но это был всего лишь Малахус, испуганно озиравшийся вокруг. Волосы на голове ученика торчали дыбом. «Какого?» Он пробрался к двери и боязливо выглянул в ночную темноту. «Черт!» «Малахус, что такое едок?» Тот резко повернул голову и посмотрел на Логина. Лицо ученика было воплощением ужаса. «Это запрещено!» Прошептал он. Нельзя поедать человеческую плоть.